Сказка об Абдаллахе земном и Абдаллахе морском. Ночи 940-946. Рассказывают также, что был один человек, рыбак, по имени Абдаллах, и была у него большая семья с девятью детьми и их матерью, а он был очень беден и не владел ничем, кроме сети. И каждый день он ходил к морю, чтобы ловить рыбу, и когда он ловил немного, то продавал улов и расходовал деньги на своих детей сообразно с тем, чем наделил его Аллах. А если ловил много, то варил хорошее кушанье и покупал плоды, и до тех пор их тратил, пока у него не оставалось ничего, и он говорил про себя, надел на завтра, придет завтра. И когда его жена родила, детей стало десятеро, а у этого человека в тот день не было совершенно ничего, и его жена сказала ему, «О, господин!» «Присмотри мне что-нибудь, чем напитаться». И рыбак сказал ей, «Вот я пойду с благословения великого Аллаха к морю в сегодняшний день на счастье этого нового младенца, чтобы нам посмотреть, какое его счастье». И жена молвила, «Положись на Аллаха». И рыбак взял сеть и отправился к морю. А затем он закинул сеть на счастье этого маленького ребенка и сказал, «О Боже, сделай его надел дело легким, нетрудным, обильным, нескудным». И подождал некоторое время, а затем он вытянул ее, и сеть поднялась, полная хлама, песку, камешков и травы. И рыбак не увидел в ней ни одной рыбы, ни много, ни мало. И он бросил сеть второй раз. И подождал некоторое время и вытащил ее, но не увидел в ней ничего. И тогда он бросил ее в третий раз, и четвертый, и пятый, но рыбы в сети не поднялось. И рыбак перешел на другое место и стал просить себе на дело у Аллаха Великого. И он был в таких обстоятельствах до конца дня, но не поймал ни рыбешки. И он удивился про себя и сказал, разве Аллах сотворил этого новорожденного без надела? Этого никогда не бывает, ибо тот, кто прорезал углы рта, взял на себя его надел. Аллах великий щедр и наделяет. И затем он поднял сеть и вернулся с разбитой душой, и сердце его было занято его семьей, он ведь оставил их всех без еды, а жена его вдобавок только что родила. И он шел и говорил про себя, «Как сделать и что я скажу детям сегодня вечером?» И дошел до пекарни булочника. Он увидел около нее лавку, а было время до и в те дни у людей находилось для пропитания лишь немногое. И люди предлагали хлебопеку деньги, но он не обращал внимания ни на кого из-за сильной давки. И рыбак остановился, смотря и вдыхая запах горячего хлеба, и душе его стало хотеться хлеба от голода, И хлебопек увидел рыбака и закричал ему, и сказал, «Пойди сюда, о рыбак!» И рыбак подошел к нему, и хлебопек спросил, «Ты хочешь хлеба?» И рыбак промолчал, и хлебник молвил, «Говори, не стыдись, Аллах щедр, и если с тобой нет денег, то я дам тебе и подожду, пока тебе не придет благо». «Клянусь Аллахом, у мастер, нет со мной денег», ответил рыбак, «но дай мне хлеба достаточно для моей семьи, и я заложу у тебя эту сеть до завтра». И хлебопек сказал ему, «О бедняга!» эта сеть твоя лавка и врата твоего надела если ты ее заложишь чем ты будешь ловить скажи мне какого количества тебе хватит на 10 полушек серебра ответил рыбак и хлебопек дал ему хлеба на 10 полушек и затем он дал ему 10 полушек серебра и сказал возьми эти 10 полушек и свари себе на них кушанье и будет за тобой 20 серебряных полушек а завтра дай мне на них рыбы а если тебе ничего не достанется приходи бери хлеб и 10 полушек И я буду ждать, пока придет к тебе благо. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 941-я ночь. Когда же настала 941-я ночь, она сказала: "Дошло до меня у счастливый царь, что хлебопек сказал рыбаку: "Возьми то, что тебе нужно, я буду ждать, когда придет к тебе благо, а потом отдай мне на то, что мне с тебя следуют рыбы. Да вознаградит тебя Аллах великий". и да воздаст тебе за меня всяким благом, — сказал рыбак. И затем он взял хлеб и 10 серебряных полушек и пошел радостный. И он купил то, что пришлось, и вошел к своей жене, и увидел, что она сидит и успокаивает детей, которые плачут от голода, и говорит им, сейчас ваш отец принесет вам поесть. И рыбак вошел к ним и положил хлеб, и все начали есть. И рыбак рассказал своей жене о том, что с ним случилось, и жена его воскликнула, — Аллах, щедр! А на следующий день рыбак взял свою сеть и вышел из дому, говоря, «Прошу тебя, о Господи, надели меня сегодня тем, что обелит мое лицо перед хлебопеком». И, дойдя до моря, он стал закидывать свою сеть и вытягивать ее, но в ней не было рыбы, и он делал так до конца дня, но не выловил ничего и пошел обратно в великой заботе. А дорога к его дому шла мимо пекарни хлебопека, и рыбак говорил про себя, «Откуда мне пройти к дому? Но я ускорю шаги, чтобы меня не увидел хлебопек». И, дойдя до пекарни, он увидел лавку и ускорил шаг, стыдясь хлебопека, чтобы тот его не увидел. И вдруг хлебопек поднял на него глаза и закричал, «О, рыбак, подойди сюда, возьми твой хлеб, и деньги ты забыл». «Нет, клянусь Аллахом, я не забыл», — отвечал рыбак, — «мне только очень стыдно. Я сегодня не поймал рыбы». «Не стыдись», — отвечал хлебопек. «Разве я не сказал тебе, не спеши, пока не перейдет к тебе благо». И он дал ему хлеб и 10 полушек. И рыбак пошел к своей жене и рассказал ей об этом деле. И она сказала, Аллах щедр, если захочет Аллах Великий, к тебе придет благо, и ты сполна отдашь то, что ему следует. И так продолжалось 40 дней. И рыбак каждый день был у моря от восхода до заката, и каждый день возвращался без рыбы, и брал деньги на расходы и хлеб у хлебопека, и тот не напоминал ему о рыбе ни в один день из дней, и не пренебрегал им, как другими людьми, а, напротив, давал ему десять полушек и хлеб. И всякий раз, как рыбак говорил, «О, брат мой, сведи со мной счеты!» Хлебопек отвечал ему, ступая, «Не время теперь сводить счеты. Когда придет к тебе благо, мы с тобой сосчитаемся». И рыбак желал ему счастья и уходил благодаря его. А на сорок первый день он сказал своей жене, «Мне хочется разорвать эту сеть и отдохнуть от такой жизни». И жена его спросила, «Почему?» И рыбак сказал, Мой надел в море как будто прервался. До каких пор будет такое положение? Клянусь Аллахом, я растаял от стыда перед хлебопеком. Я больше не пойду к морю, чтобы не проходить мимо его пекарни. У меня нет другой дороги, как мимо его пекарни. И всякий раз, когда я прохожу, он зовет меня и дает мне хлеб и десять полушек. До каких же пор я буду у него одолжаться? И жена рыбака сказала «Хвала Аллаху великому, который смягчил к тебе его сердце, и он дает тебе пищу». Что тебе в этом противного? Ему следует с меня большое количество денег, и он обязательно потребует должное, — сказал рыбак, и жена спросила, — разве он обидел тебя словами? Нет, и он не соглашается свести со мной счет и говорит, когда придет к тебе благо. И его жена сказала, — когда он с тебя потребует, скажи ему, когда придет благо, на которое мы с тобой надеемся. — Когда придет благо, на которое мы надеемся, — спросил рыбак, и жена его сказала, — Аллах щедр. И рыбак молвил, «Твоя правда». И затем он взял сеть и отправился к морю, говоря, «О, Господи, пошли мне хотя бы одну рыбу, чтобы я подарил ее хлебопеку». И закинул свою сеть в море и стал тащить, и почувствовал, что она тяжелая. И он до тех пор возился с сетью, пока сильно не устал. И, вытащив сеть, он увидел в ней мертвого осла, раздувшегося и скверно пахнущего. И его душе стало противно. и он освободил осла из сети и воскликнул нет мощи и силы кроме как у аллаха высокого великого я обесилил говоря этой женщине что не осталось мне надела в море и чтобы позволила она мне бросить это ремесло но она отвечает аллах щедр к тебе придет благо разве этот мертвой оселы есть благо и его хватило великая забота и он отправился в другое место чтобы уйти от запаха осла и взяв сеть закинул ее и подождал над ней некоторое время, а затем потянул и почувствовал, что она тяжелая. И он до тех пор возился с сетью, пока на его руках не выступила кровь. А вытащив сеть, он увидел в ней человеческое существо. И рыбак подумал, что это ифрит из ифритов господина нашего Сулеймана, которых он заточал в медные кувшины и бросал в море. И когда один кувшин разбился от множества лет, этот ифрит вышел из него и поднялся в сети. И рыбак побежал от него и стал говорить «Пощады, пощады, у ифрит Сулеймана!» И человек закричал ему из сети и сказал «Пойди сюда, у рыбак не убегает меня. Я потом Адама, как и ты. Освободи же меня, чтобы получить за меня награду». И когда рыбак услышал эти слова, его сердце успокоилось. И он подошел к человеку и сказал «Разве ты не ефрит из джиннов?» «Нет», — отвечал он, — «я человек и верю в Аллаха и его посланника». «Кто бросил тебя в море?» — спросил рыбак. И человек сказал, «Я из детей моря, я гулял, и ты бросил на меня сеть. Мы люди, повинующиеся законам Аллаха, и заботимся о тварях Аллаха Великого. И если бы я не боялся и не страшился оказаться среди ослушников, я бы порвал твою сеть, но я согласился на то, что судил мне Аллах. А ты, если освободишь меня, станешь моим владыкой, и я стану твоим пленником». Не хочешь ли ты освободить меня, стремясь к лику великого Аллаха и заключить со мной соглашение? Ты будешь моим другом, и я буду приходить к тебе каждый день в это место, и ты будешь приходить ко мне и приносить мне подарок из плодов земли. У вас ведь есть виноград, смоквы, арбузы, персики, гранаты и другое, и все, что ты мне принесешь, будет от тебя принято. А у нас есть кораллы, жемчуга, топазы, изумруды, яхонты и другие драгоценные камни. и я наполню тебе корзину, в которой ты принесешь мне плоды дорогими металлами из драгоценностей моря. Что ты скажешь, у брат мой, на такие слова?» «Фатиха пусть будет между мной и тобой при этих словах», сказал рыбак, и каждый из них прочел Фатиху, и рыбак освободил человека из сети, а потом спросил его, «Как твое имя?» И человек сказал, «Мое имя Абдаллах морской». «И когда ты придешь в это место и не увидишь меня», «Позови скажи, где ты, о, Абдаллах, о, Морской, и я сейчас же окажусь возле тебя». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 942-я ночь Когда же настала 942-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о, счастливый царь, что Абдаллах Морской сказал рыбаку, «Когда ты придешь в это место и не увидишь меня?» Позови скажи, где ты, о Абдаллах, о Морской. И я сейчас же окажусь подле тебя. А ты, как твое имя? Мое имя Абдаллах, — ответил рыбак. И человек сказал, ты Абдаллах земной, а я Абдаллах морской. Постой здесь, я пойду и принесу тебе подарок. Слушаю по виной, — сказал рыбак. И Абдаллах морской ушел в море. И Абдаллах земной стал раскаиваться, что освободил его из сети и сказал про себя, Откуда я знаю, что он ко мне вернется? Он только посмеялся надо мной, а я его освободил. Если бы я оставил его в сети, я бы его показывал людям в городе и брал за это деньги от всех людей, и входил бы с ним в дома знатных. И он стал горевать о том, что выпустил Абдаллаха Морского, и говорит себе, «Ушла твоя добыча у тебя из рук». И когда он печалился, что выпустил его из рук, Абдаллах Морской вдруг вернулся к нему. с полными руками жемчуга, кораллов, изумрудов, яхонтов и драгоценных камней, и сказал, «Бери, брат мой, и не взыщи с меня. У меня нет корзины, чтобы ее тебе наполнить». И тут Абдаллах земной обрадовался и взял от него драгоценности, и Абдаллах морской сказал, «Каждый день приходи в это место до восхода солнца». И затем он простился с ним и вошел в море. Что же касается и рыбака, то он пошел в город радостный, И шел, пока не достиг хлебопека, и тогда он сказал ему, «Брат мой, пришло к нам благо, сведи со мной счет». «Не нужно сводить счета», — ответил хлебопек. «Если у тебя что-нибудь есть, дай мне. А если у тебя нет ничего, бери свой хлеб и деньги и ступай, а потом придет к тебе благо». «О, друг мой», — сказал рыбак, «благо пришло ко мне от щедрот Аллаха. «Тебе следует с меня великое множество, но возьми вот это». И он захватил пригоршню жемчуга и кораллов, яхонтов и драгоценных камней, а в этой пригоршне была половина того, что у него было, и отдал их хлебнику и сказал, «Дай мне немного мелочи, чтобы тратить сегодня, пока я не продам эти драгоценности». И хлебопек отдал ему все деньги, которые имел под рукой, и весь хлеб, что был у него в корзине. И он обрадовался этим драгоценностям и сказал рыбаку, «Я твой раб и слуга». И понес весь хлеб, который у него был, на голове. и дошел за рыбаком до его дома и отдал хлеб его жене и детям. А потом он пошел на рынок и принес мясо, зелень и плоды всех сортов, и он бросил свою пекарню и весь день оказывал услуги Абдаллаху земному и исполнял его дела. И рыбак сказал ему, — О, брат мой, ты утомил себя. И хлебопек ответил, — Это для меня обязательно, так как я стал твоим слугой, и твои благодеяния меня затопили. — Это ты был моим благодетелем при стеснении и дороговизне, — сказал рыбак, и хлебник провел с ним эту ночь за прекрасной едой. А потом хлебопек стал другом рыбака, и тот рассказал своей жене о случае с Абдаллахом морским, и жена его обрадовалась и молвила, — Скрывай свою тайну, чтобы не схватили тебя судьи. — Если я скрою свою тайну от всех людей, то не скрою ее от хлебопека, — ответил рыбак. И на другой день утром, а с вечера он наполнил корзину плодами всевозможных сортов, он взял корзину до восхода солнца и отправился к морю, и поставил ее на краю берега и сказал, «Где ты, о Абдаллах, о морской?» И вдруг тот ответил ему, «Перед тобой» и вышел к нему. И рыбак предложил ему плоды. И Абдаллах морской взял их и ушел с ними, и погрузился в море на некоторое время. А затем он вышел, неся корзину, полную всевозможных металлов и драгоценностей, И Абдаллах земной поднял ее на голову и ушел. И когда он дошел до пекарни хлебопека, тот сказал ему, «О, господин мой, я испек сорок пышек и отослал их тебе домой. А теперь я пеку особый хлеб. И когда он будет готов, я доставлю его на дом и пойду принесу тебе зелень и мясо». И рыбак захватил из корзины три пригоршни и отдал их ему. А потом он отправился домой и поставил корзину И, взяв из каждого рода камней один драгоценный камень, пошел на рынок драгоценных камней и остановился у лавки старосты рынка и сказал «Купи у меня эти драгоценности». «Покажи мне их», — сказал староста. И рыбак показал, и староста спросил «Есть ли у тебя еще камни, кроме этого?» «У меня их полная корзина», — отвечал рыбак. И старосты рынка спросил его «Где твой дом?» И рыбак ответил «На такой-то улице». И тогда староста отнял у него камни и сказал своим слугам, «Схватите его!» «Это тот разбойник, который украл вещи царицы, жены султана!» И он велел им побить рыбака, и его побили и связали. А староста и все люди с рынка драгоценных камней вышли и стали говорить, «Мы поймали разбойника!» И некоторые из них говорили, «Не украл вещей такого-то никто, кроме этого негодяя!» А другие говорили, «Не украл всего, что в доме такого-то никто, кроме него!» И одни говорили так, а другие говорили этак. И при всем этом рыбак молчал и не давал никому ответа и никому не обращал речи, пока его не поставили перед царем. И тогда староста сказал, — О, царь времени! Когда украли ожерелье царицы, ты послал известить нас и потребовал поимки обидчика, и я старался больше всех людей и поймал тебе обидчика. Вот он перед тобой. А вот драгоценности, которые мы вырвали у него из рук. И царь сказал Евнуху, — возьмите драгоценности и покажи их царице и спроси ее, не твои ли это вещи, которые у тебя пропали?» И Евнух взял камни и вошел к царице. И, увидев их, царица удивилась и послала сказать царю, «Я нашла свое ожерелье у себя, а это не мои вещи. Но эти камни лучше, чем камни в моем ожерелье. Не обижай же этого человека!» И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 943-я ночь. Когда же настала 943-я ночь, она сказала: "Дошло до меня у счастливый царь, что жена царя послала сказать ему: это не мои вещи, но эти камни лучше, чем камни в моем ожерелье. Не обижай же этого человека, и если он их продает, купи у него для твоей дочери умасуд. Мы сделаем ей из них ожерелье". И когда Евнах вернулся и рассказал царю о том, что сказала царица, Царь проклял старосту ювелиров и его людей проклятием ада и самуда. И те сказали о царе времени. Мы знали, что этот человек — бедный рыбак, и сочли это для него слишком многим, и подумали, что он украл камни. О мерзавце, — сказал царь, — разве вы считаете слишком многим благоденствие правоверного? Почему же вы его не спросили? Может быть, Аллах Великий наделил его, когда он не ожидал? Как же вы объявляете его разбойником и позорите его среди людей? «Уходите, да не благословит вас Аллах!» И ювелиры вышли испуганные. Вот то, что было с ними. Что же касается царя, то он сказал, «О, человек, да благословит Аллах для тебя то, чем он тебя наделил. Ты в безопасности, но скажи мне правду, откуда у тебя эти драгоценности?» «Я царь, но у меня не найдется им подобных». «О, царь времени!» — сказал абдалах «У меня их полная корзина, и дело обстоит так-то и так-то». И он рассказал ему о своей дружбе с абдалахом Морским. И сказал, у нас с ним заключено соглашение. Я каждый день наполняю ему корзину плодами, а он наполняет ее такими камнями. И царь сказал ему, о человек, это твоя доля, но для денег нужен сам. Я защищу тебя от господства людей в эти дни, но, может быть, я буду низложен или умру, и власть получит другой, и тогда он убьет тебя из любви к здешней жизни и жадности. Я хочу женить тебя на моей дочери и сделать тебя моим визирем, и завещать тебе власть после себя, чтобы никто не хотел обидеть тебя после моей смерти. И затем царь сказал, возьмите этого человека и отведите его в баню. И рыбака взяли и вымыли ему тело, и надели на него одежду из одежды царей, и потом его привели к царю, и тот сделал его своим визирем. А затем он послал скороходов, музыкантов и жен всех вельмож в дом рыбака, и они одели его жену вместе с детьми в одежды царских жен, и посадили ее в носилки, и жены всех вельмож, солдаты, скороходы и музыканты пошли перед ней и привели ее к дому царя, а маленький ребенок был у нее на руках. И ее больших детей ввели к царю, и тот принял их с почетом и взял к себе на колени и посадил рядом с собой, и их было девять детей мужеского пола, а царь был лишен мужского потомства и получил только ту дочь, которую он назвал Умассуд. Что же касается царицы, то она приняла жену Абдаллаха Земного с почетом и оказала ей милость, и сделала ее у себя визиршей. И потом царь велел написать запись Абдаллаха Земного со своей дочерью. И Абдаллах назначил за нее в приданное все драгоценные камни и металлы, которые у него были, и отворили ворота радости, и царь велел кричать об украшении города по случаю свадьбы его дочери. А на следующий день после того, как рыбак вошел к дочери царя и уничтожил ее девственность, царь выглянул в окно и увидел, что Абдаллах несет на голове корзину, полную плодов. — Что это у тебя, о мой зять, и куда ты идешь? — спросил он. И рыбак ответил к моему другу Абдаллаху Морскому. — О мой зять, — сказал царь, — не время сейчас идти к твоему другу. — Я боюсь, что если я нарушу условия, он сочтет меня лжецом и скажет мне, земная жизнь отвлекла тебя от меня, — ответил рыбак. И царь сказал, ты прав, иди к твоему другу, да поможет тебе Аллах. И рыбак пошел по городу, направляясь к своему другу. И люди уже его знали, и он слышал, как они говорят, вот царский зять идет менять плоды на камни. А те, кто его не знал и не узнавал его, кричали, эй, человек, почем Риттель? Пойди сюда, продай мне. И рыбак говорил, подожди, пока я вернусь к тебе. И никого не огорчал. И он шел и встретился с Абдаллахом морским, и отдал ему плоды и обменял их на драгоценные камни, и продолжал делать так, и каждый день он проходил мимо пекарни хлебопека и видел, что она заперта. И так прошло 10 дней, и когда рыбак не увидел хлебопека и нашел его пекарню запертой, он сказал про себя, — Это удивительная вещь, посмотри-ка, куда девался хлебопек. И он спросил его соседа и сказал ему, — О, брат мой, где твой сосед, и что сделал с ним Аллах? И сосед хлебопека ответил, — О, господин мой, он болен и не выходит из дома. — А где его дом? — спросил рыбак. И сосед хлебопека ответил, — На такой-то улице. И рыбак отправился туда и спросил про хлебопека. И когда он постучал в ворота, хлебопек выглянул в окошко и увидел своего друга рыбака, на голове у которого была полная корзина. И он спустился к нему, и отпер ворота. И рыбак вошел и бросился к хлебопеку, и обнял его, и заплакал, и сказал, — Как ты поживаешь, у друг мой? Я каждый день хожу мимо пекарни и вижу ее запертой. Я спросил твоего соседа, и он сказал мне, что ты болен, и тогда я спросил, где твой дом, чтобы проведать тебя. — Да воздаст тебе за меня Аллах всяким благом, — воскликнул хлебопек. — У меня нет болезни, но до меня дошло, будто царь схватил тебя, потому что какие-то люди на тебя налгали и сказали, что ты разбойник, и я испугался и запер пекарню и спрятался. — Твоя правда, — сказал рыбак. И затем он рассказал хлебопеку о своем деле. и о том, что у него случилось с царем и со старостью рынка драгоценностей, и сказал, «Царь женил меня на своей дочери и сделал меня своим визирем. Возьми то, что есть в этой корзине, это твоя доля, и не бойся», — сказал он потом и вышел от хлебопека, прогнав от него страх. И он отправился к царю с пустой корзиной, и царь сказал ему, «О мой зять, ты как будто не встретился сегодня с твоим товарищем Абдаллахом Морским». Я ходил к нему, — ответил рыбак, — и то, что он мне дал, я отдал моему другу хлебопеку, так как я обязан ему благодеяниями. — А кто этот хлебопек? — спросил царь. И рыбак сказал, — это человек, оказавший мне милость, у меня с ним случилось в дни бедности то-то и то-то, и он ни один день не пренебрегал мной и не сокрушал мне сердце. — А как его зовут? — спросил царь. И рыбак сказал, — его зовут Абдаллах Хлебопек, а меня зовут Абдаллах Земной. а моего друга зовут Абдаллах Морской». И тогда царь воскликнул, «Меня тоже зовут Абдаллах, а рабы Аллаха все братья. Пошли же за твоим другом хлебопеком и давай его сюда, мы сделаем его визирем левой стороны». И рыбак послал за хлебопеком, и когда тот явился к царю, царь одел его в одежду визиря и сделал его визирем левой стороны, а Абдаллаха земного сделал визирем правой стороны. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 944-я ночь Когда же настала 944-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что царь сделал Абдаллаха земного своего зятя визирем правой стороны, а Абдаллаха хлебопека визирем левой стороны. И Абдаллах провел в таком положении целый год». и он каждый день брал корзину, полную плодов, и приносил ее обратно, полной драгоценных камней и металлов. А когда плоды в садах кончались, он брал изюм, миндаль, грецкие и лесные орехи, и другое и все, что он носил Абдаллаху морскому, тот принимал от него и возвращал корзину, наполненную драгоценными камнями, как обычно. И случилось в один день из дней, что рыбак взял корзину, полную сухих плодов по своему обычаю, и Абдаллах морской принял ее от него, И Абдаллах земной сел на берегу, а Абдаллах морской сел в воде около берега. И они начали разговаривать и обменивались словами, пока речь не дошла до упоминания о могилах. И морской сказал, — О, брат мой, говорят, что пророк, да благословит его Аллаха, да приветствует, похоронен у вас на суше. Знаешь ли ты, где его могила? — Да, — отвечал рыбак. — В каком же она месте? — спросил Абдаллах морской. И рыбак ответил, — В городе? которая называется от таиба «Посещают ли его люди, обитатели суши?» — спросил морской. И когда рыбак сказал «да», он воскликнул «На здоровье вам, у обитателей суши, посещение этого пророка, благородного и милосердного, посещающие которого заслужили его заступничество. А ты посещал ли его, о мой брат?» «Нет», — ответил рыбак, — «я был болен и не имел денег, чтобы истратить столько в дороге. И я разбогател только тогда, когда узнал тебя, и ты пожаловал мне это благо. Но теперь мне обязательно посетить его и совершить паломничество к священному дому Аллаха. Меня удерживала от этого только любовь к тебе. Я не могу с тобой расстаться ни на один день. Разве ты ставишь любовь ко мне впереди посещения могилы Мухаммеда, да благословит его Аллах и да приветствует, который заступится за тебя в день смотра перед Аллахом, и спасет тебя от огня, и ты войдешь в рай благодаря его заступничеству. И разве из любви к земной жизни ты пренебрежешь посещением могилы твоего пророка Мухаммеда? Да благословит его Аллах и да приветствует, — спрашивал Морской. И рыбак молвил, — Нет, клянусь Аллахом, посещение его стоит у меня впереди всех вещей. Но я хочу получить от тебя разрешение посетить его в этом году. — Я дал тебе разрешение его посетить, — сказал Морской. И когда ты встанешь над его могилой передай ему от меня привет у меня есть для него залог войди со мной в море и я сведу тебя в мой город и введу ко мне в дом и угощу тебя и дам тебе этот залог чтобы ты положил его на могилу пророка да благословит его аллах и да приветствует и ты скажи ему о посланник аллаха абдаллах морской передает тебе привет он подарил тебе этот подарок и он надеется на твое заступничество от огня о брат мой сказал абдаллах земной «Ты сотворен в воде, и твое обиталище вода, и она не вредит тебе. Но если ты выйдешь из воды на сушу, будет ли тебе вред?» «Да», — отвечал морской, — «мое тело высохнет, и подуют на меня дуновения суши, и я умру». «А я», — сказал Абдаллах, — «сотворен на суши, и обиталище мое суша. И когда я войду в море, вода войдет в мои внутренности и задушит меня, и я умру». «Не бойся этого», — сказал морской. «Я принесу тебе масло, которым ты намажешь себе тело, и вода не повредит тебе». Хотя бы ты провел остаток твоей жизни, кружа по морю и спал и вставал бы в море. Тебе не будет никакого вреда. Если дело обстоит так, тогда не беда, сказал рыбак. Подавай сюда жир, я его испробую. Будет так, сказал морской и, взяв корзину, ушел в море и скрылся ненадолго. А затем он вернулся, неся жир, похожий на жир коровы, и цвет его был желтый, как цвет золота, а запах приятный. «Что это такое, брат мой?» спросил его Абдаллах земной. И морской сказал, это жир из печени одного вида рыб, которые называются дандан -дан. И это самые большие рыбы по размерам, и они самые жестокие наши враги. И телом эта рыба больше, чем животные суши, которые существуют у вас. И если бы она увидела верблюда или слона, она бы, наверное, его проглотила. — О, брат мой, — спросил рыбак, — а что же ест эта злосчастная рыба? И морской ответил, — она ест животных моря «Разве ты не слышал, что говорят в поговорке, они, как рыбы в море, сильные, едят слабых?» И рыбак сказал, «Твоя правда». «А много у вас в море этих данданов?» «У нас их столько, что исчислит их лишь один Аллах Великий», сказал морской. И Абдаллах земной молвил, «Боюсь, что, когда я спущусь с тобой на дно, мне повстречается рыба такого вида и съест меня». «Не бойся», — ответил Абдаллах морской. Когда Дан-Дан тебя увидит, он узнает, что ты сын Адама, и испугается тебя и убежит. Он никого так не боится в море, как сынов Адама. Ибо если он съест сына Адама, он умрет в тот же час и минуту. Жир сына Адама — смертоносный яд для этих рыб, и мы собираем жир их печени только благодаря сынам Адама. Когда кто-нибудь из них падает в море и тонет, его облик меняется, и мясо его иногда распадается на куски, и Дан-Дан съедает его. так как думает, что это одно из морских животных, и умирает. И мы находим его мертвым, и берем жир его печени, и смазываем им наше тело, и ходим по морю. В каком бы месте ни был сын Адама, и будь там сто, или двести, или тысячи, или даже больше рыб дандан они, услышав крик сына Адама, сейчас же умирают. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 945-я Когда же настала девятьсот сорок пятая ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что Абдаллах морской говорил Абдаллаху земному. И если тысяча рыб этого вида или больше услышит один крик сына Адама, они сейчас же умирают, и ни одна из них не может сдвинуться с места». «Я полагаюсь на Аллаха», — воскликнул Абдаллах земной. И затем он снял бывшую на нем одежду и, выкопав на берегу моря яму, зарыл свое платье, А потом он намазал себе тело от темени до ступней этим жиром, и вошел в воду и нырнул, и он открыл глаза, и вода ему не повредила. И он принялся ходить направо и налево, и стал, когда хотел подниматься, когда хотел спускаться до дна, и он видел, что вода моря осеняет его, как шатер, и не вредит ему. «Что ты видишь, о, брат мой?» — спросил его Абдаллах морской. И он ответил, «Я вижу благо, о, брат мой, и ты был прав в том, что сказал, вода мне не вредит». «Следуй за мной», — сказал Абдаллах Морской. И рыбак последовал за ним, и они ходили с места на место. И рыбак видел перед собой и справа, и слева горы воды, и смотрел на них и на всевозможных рыб, которые играли в море, одни большие, другие маленькие, и среди них были рыбы, похожие на буйволов, и рыбы, похожие на коров, и еще рыбы, похожие на собак, и рыбы, похожие на людей, и все рыбы, к которым они подходили, убегали при виде Абдаллаха земного. И он спросил Морского, «О, брат мой, почему это я вижу, что все рыбы, к которым мы подходим, убегают от нас?» И Морской сказал, «Это из страха перед тобой, ибо все, что сотворил Аллах Великий, боится сына Адама». И Абдаллах земной продолжал смотреть на чудеса моря, пока они не достигли высокой горы, и Абдаллах земной пошел по склону этой горы и не успел напомниться, как услышал великий крик. И он обернулся. и увидел что-то черное, спускавшееся на него с этой горы, а оно было величиной сверблюда или больше, и кричавшее. И он спросил морского, что это такое, брат мой? И морской сказал, это Дандан. Он спускается, преследуя меня, и хочет меня съесть. Крикни на него, о брат мой, прежде чем он не дошел до нас, а то он меня утащит и съест. И Абдаллах земной крикнул, и вдруг Дандан упал мертвый. И когда рыбак увидел, что рыба мертва, он воскликнул слава Аллаху. «Хвала ему за то, что я не ударил дандана мечом или ножом. Как это при всей величине этой твари она не вынесла моего крика и умерла?» «Не удивляйся», — сказал Абдаллах Морской. «Клянусь Аллахом, о брат мой, если бы этих рыб была тысяча или две тысячи, они не вынесли бы одного крика сына Адама». И потом они подошли к одному городу и увидели, что все жители его девушки, и нет среди них мужчин. — О, брат мой, что это за город и что это за девушки? — спросил Абдаллах земной. И Морской молвил, — это город девушек, ибо его жители — девушки моря. — А есть ли среди них мужчины? — спросил рыбак. И когда Морской ответил нет, он спросил, — а как же они беременеют и рожают без мужчин? — Царь моря, — ответил Абдаллах Морской, — сгоняет их в этот город, и они не беременют и не рожают. Всякую морскую девушку, на которую царь разгневается, он отсылает в этот город. и она не может из него выйти. А если она выйдет из него, всякое морское животное, которое ее увидит, съест ее. А что касается других городов, то там есть и мужчины, и девушки. — А разве есть в море города, кроме этого города? — спросил рыбак. «Много — Много, — ответил Абдаллах морской. — А есть ли над вами султан? — спросил рыбак. И морской сказал, — Да. И тогда рыбак молвил, — О, брат мой, я видел в море много чудес. «А какие ты видел в море чудеса?» — воскликнул Абдаллах морской. «Разве ты не слышал, что говорит поговорка «Чудеса море многочисленнее чудес суши?» И рыбак сказал ему, «Твоя правда». И затем он начал разглядывать этих девушек и увидел, что у них лица подобны лунам, и волосы, как волосы женщин, но у них руки и ноги на животе, и у них хвосты, как у рыб. А Абдаллах морской показал ему жителей этого города и вышел с ним. И шел впереди него до другого города, и рыбак увидел, что этот город наполнен людьми, женщинами, и мужчинами, и облик их подобен облику девушек, и у них хвосты, но только у них нет ни продажи, ни покупки, как у людей суши, и они не одеты, а наоборот все голые, с непокрытой срамотой. — О, брат мой, — сказал рыбак, — я вижу, что эти женщины и мужчины с непокрытой срамотой. И морской молвил, — это потому, что у людей моря нет материи. «О, брат мой, а что же они делают, когда женятся?» спросил рыбак, и Абдаллах Морской молвил, «Они не женятся, а тот, кому понравится какая-нибудь женщина, удовлетворяет с ней свое желание». «Это дело недозволено сказал рыбак. «Почему же они не сватаются, не вносят приданого, не устраивают свадьбы и не женятся так, как угодно Аллаху и его посланнику?» И Абдаллах Морской сказал, «Мы не все одной веры. Среди нас есть мусульмане и единобожники, и есть среди нас христиане». евреи и другие, и женятся среди нас больше всего мусульмане. «Вы голые, и нет у вас продажи и покупки. Каково же преданное ваших жен? Вы им даете драгоценные камни и металлы?» спросил рыбак. И Абдаллах Морской ответил, «Драгоценность — это камни, которые у нас не ценятся. И тем, кто хочет жениться, назначают определенное количество разной рыбы, которую он должен поймать числом в тысячу, две тысячи или больше, или меньше». смотря по тому, какое будет соглашение между женихом и отцом жены. И когда жених доставит требуемое, собираются родные обеих сторон, и они едят праздничные угощения и вводят мужа к жене, и потом он ловит рыбу и кормит жену, а когда он обессилиет, жена ловит рыбу и кормит мужа. — А если кто-нибудь сотворит с кем-нибудь блудка, кого бывает дело? — спросил рыбак. И Абдаллах Морской ответил. — Когда это бывает установлено, женщины изгоняют в город девушек. А если она понесла после блуда, ее оставляют, пока она не родит, и если она родит девочку, их изгоняют вместе, и девочку называют «блудница, дочь блудницы», и она остается девушкой, пока не умрет. А если новорожденный мальчик, его берут к царю, султану моря, и он его убивает. И Абдаллах земной удивился этому, и потом Абдаллах морской повел его в другой город, а после этого в другой и так далее... И он не переставал ему показывать, пока не показал 80 городов. И рыбак видел, что жители одного города не похожи на жителей других городов. «О, брат мой!» — спросил он, — остались ли в море еще города. И морской воскликнул, — а что ты видел из городов моря и его диковин? Клянусь пророком великодушным, кротким и милосердным, если бы я тысячу лет показывал тебе каждый день тысячу городов, И в каждом городе показывал тебе тысячу диковин, я бы не показал тебе и одного керата из двадцати четырех кератов городов моря и его чудес. Я показал тебе только наши страны и нашу землю, ничего больше. О, брат мой, сказал рыбак. Если дело обстоит так, довольность меня того, что я видел, мне опротивило есть рыбу, а я провел вместе с тобой восемьдесят дней, и ты кормишь меня по утрам и по вечерам только сырой рыбой, не жареной и не вареной. «А что такое вареное или жареное?» — спросил Абдаллах морской. И Абдаллах земной сказал, «Мы рыбу жарим на огне или варим ее, и готовим разнообразно и делаем из нее много блюд». «А откуда придет к нам огонь?» — спросил морской. «Мы не знаем ни жареного, ни вареного, ничего либо другого». «Мы жарим рыбу на оливковом или на кунжутном масле», — сказал земной. И морской молвил, «А откуда у нас быть оливковому или кунжутному маслу? Мы здесь в море не знаем ничего из того, что ты сказал». «Твоя правда», — сказал земной, — «но ты показал мне, брат мой, много городов и не показала мне своего города». «Что касается моего города», — сказал морской, — «то мы прошли мимо него, и он близко от берега, откуда мы пришли. Я оставил мой город и пришел с тобой сюда, так как хотел показать тебе другие города-море». «Достаточно, того, что я посмотрел», — сказал рыбак, «и я хочу, чтобы ты мне показал твой город». «Будет так», — сказал морской. И затем он вернулся с рыбаком к своему городу, и, дойдя до него, сказал «Вот мой город». И рыбак увидел, что это город маленький, в сравнении с городами, которые он уже видел. И он вошел в город вместе с Абдаллахом морским и шел, пока не достиг одной пещеры. И морской сказал ему «Вот мой дом, и все дома в этом городе такие же пещеры в горах, большие или маленькие, и все города в море такого же вида. Всякий, кто хочет сделать себе дом, идет к царю и говорит ему «Я хочу устроить дом в таком-то месте». и царь посылает с ним отряд рыб, называемых клевальщиками, и назначает в уплату им определенное количество рыбы, а у них клювы, которыми они крошат твердые камни. И они подходят к горе, которую выбрал хозяин дома, и выдалбливают в ней дом, а хозяин дома ловит им рыб и кормит их, пока пещера не будет готова, и тогда они уходят, а хозяин дома поселяется в ней. И все обитатели моря в таких же обстоятельствах. Они заключают друг с другом сделки и служат друг другу только за рыбу, И все они рыбы. «Входи», — сказал он потом рыбаку. И когда тот вошел, Абдаллах Морской крикнул, «Эй, дочка!» И вдруг вошла его дочка. И у нее было круглое лицо, точно луна, и длинные волосы, и тяжелые бедра, и насурмленные глаза, и тонкий стан. Но она была голая и с хвостом. И, увидев со своим отцом Абдаллаха Земного, она спросила, о «Батюшка, что за куцей, которого ты привел к нам?» И Морской ответил, «О, дочка, это мой друг земной». от которого я приносил тебе земные плоды, подойди поздоровайся с ним. И дочка подошла и приветствовала Абдаллаха земного ясным языком и проникающими словами, и ее отец сказал ей, подай пищу нашему гостю, с приходом которого опустилась на нас благодать. И девушка принесла ему две большие рыбы, каждая из которых была как ягненок, и морской сказал рыбаку, ешь. И он стал есть через силу от голода, так как ему опротивило есть рыбу, а у них не было ничего, кроме рыбы. И едва прошло немного времени, как пришла жена Абдаллаха Морского, а она была красива обликом, и с ней было двое мальчиков, и у каждого мальчика был в руках малек рыбы, которого он грыз, как человек грызет огурец. И, увидев со своим мужем Абдаллаха Земного, жена Морского спросила, а что это за куцый? И мальчики со своей сестрой и их мать подошли и стали смотреть назад Абдаллаха Земного и говорить, да, клянемся Аллахом, он куцый, и начали смеяться над ним. «О, брат мой!» — сказал Абдаллах земной. «Разве ты привел меня для того, чтобы сделать меня потехой?» И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 946-я ночь Когда же настала 946-я ночь, она сказала. «Дошло до меня, о счастливый царь, что Абдаллах земной сказал Абдаллаху морскому». «О брат мой, разве ты привел меня для того, чтобы сделать меня потехой для твоих детей и жены?» И Абдаллах Морской молвил, «Прости, о, брат мой, среди нас не найти тех, у кого нет хвоста. И если окажется кто-нибудь без хвоста, его берет султан, чтобы над ним посмеяться. И не взыщу, брат мой, с этих маленьких детей и женщины, у них недостает разума». И затем Абдаллах Морской крикнул на своих домочадцев и сказал им, «Замолчите!» И они испугались и замолчали. А Морской стал уговаривать земного, и когда они разговаривали, вдруг пришли 10 человек, большие, сильные, толстые, сказали «О, Абдаллах!» До царя дошло, что у тебя есть куцы из куцых земли. «Да», — сказал Абдаллах Морской, — «вот этот человек. Это мой друг, и он пришел ко мне в гости, и я хочу возвратить его на землю». «Мы можем уйти только с ним», — сказали пришедшие, «и если ты хочешь разговаривать, то поднимись, возьми его и приведи к царю, и то, что ты говоришь нам, скажи царю». О, брат мой, — сказал Абдаллах Морской, — оправдание ясно, и мы не можем прикословить царю. Но пойдем со мной к царю, и я постараюсь освободить тебя от него, если захочет Аллах. Не бойся. Когда он увидит тебя, он узнает, что ты из детей земли, а узнав, что ты земной, он обязательно окажет тебе уважение и вернет тебя на землю. Решение — твое решение, — сказал Абдаллах Земной, — и я полагаюсь на аллах и пойду с тобой. И Абдаллах Морской взял рыбака. и пошел с ним, пока не дошел до царя, и, увидев его, царь засмеялся и сказал «добро пожаловать куцему». И все, кто был вокруг царя, смеялись и говорили «да, клянемся, Аллахом он куцей И Абдаллах Морской подошел к царю и рассказал ему об обстоятельствах рыбака и сказал «это один из детей земли, мой друг, и он не будет жить среди нас, так как любит есть рыбу только жареной или вареной, и я хочу, чтобы ты позволил мне возвратить его на землю». Если дело обстоит так, — сказал царь, — и он не будет жить у нас, то я разрешаю тебе возвратить его на землю после угощения. Подайте ему угощение, — приказал потом царь. И ему подали рыбу всех форм и цветов. И Абдаллах земной поел, исполняя приказание царя. — Пожелай что-нибудь от меня, — сказал затем царь. И Абдаллах земной сказал, — Я желаю, чтобы ты дал мне драгоценных камней. И царь молвил, — Отведите его в дом драгоценных камней и дайте ему выбрать, что ему нужно. и друг рыбака взял его в дом драгоценных камней, и он отобрал, сколько хотел. А затем они с Абдаллахом морским вернулись в свой город, и, вынув кошелек, Абдаллах сказал, «Возьми это как залог и доставь на могилу пророка, да благословит его Аллах и да приветствует». И рыбак взял кошелек, не зная, что в нем находится. И затем морской вышел с ним, чтобы доставить его на землю, и рыбак услышал по дороге пение и увидел торжество и разложенную трапезу, и люди ели и пили в великой радости. Абдаллах земной спросил у Абдаллаха морского, «Чего это люди в такой великой радости? Разве у них свадьба?» «У них не свадьба», — отвечал морской, — «но у них кто-то умер. А разве когда у вас кто-нибудь умирает, вы радуетесь, поете и едите?» — спросил Абдаллах земной, и морской сказал, — «Да». А вы, о люди земли, что вы в этом случае делаете? «Когда у нас кто-нибудь умирает», — ответил земной, — «мы печалимся о нем и плачем». и женщины бьют себя по лицу и разрывают на себя одежды от печали по тем, кто умер. И Абдаллах Морской вытаращил на Абдаллаха земного глаза и сказал, «Давай сюда залог», и рыбокот дал ему. И тогда Морской вывел его на землю и сказал, «Я разрываю дружбу с тобою и привязанность к тебе, и после этого дня ты меня не увидишь, и я тебя не увижу». «Почему эти слова?» — спросил Абдаллах земной. И Морской сказал, «Разве вы у людей земли не залог Аллаха?» «Да», ответил земной И морской сказал, «Нелегко же вам, когда Аллах берет свой залог, и вы плачете о нем, и как же я дам тебе залог пророка, да благословит его Аллаха, да приветствует, если вы, когда приходит к вам новорожденный, радуетесь ему, хотя Аллах великий вкладывает в него душу, как залог. А когда он берет ее, как это может быть для вас тяжело, и почему вы плачете и печалитесь? Нет нам в товариществе с вами нужды». И затем он оставил его и ушел в море. И Абдаллах земной надел свои вещи, взял камни и отправился к царю. И тот встретил его, истосковавшийся, и обрадовался ему и сказал, «Каково тебе, о мой зять, и почему тебя не было со мной все это время?» И рыбак рассказал ему свою историю и то, какие он видел чудеса в море. И царь удивился этому, а потом Абдаллах земной рассказал, что ему говорил Абдаллах морской. И царь сказал, «Ты ошибся, сказав ему об этом». И затем рыбак продолжал некоторое время ходить на берег и кричать Абдаллаха морского, но тот не отвечал и не приходил к нему. И тогда Абдаллах земной потерял надежду его увидеть, и он пребывал с царем своим тестем и с домашними в наирадостнейшем положении, совершая прекрасные поступки, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний, и они все не умерли. хвала живому, который не умирает, господину видимого и невидимого царства. Он властен во всякой вещи, с рабами своими милостив и всеведущим.